Глава семнадцатая. Внутренний огонь. Под веками порхают снежные бабочки. Завеса с мириадами холодных голубоватых крылышек. Не видно низги. И в этом живом тумане песня без слов. Она повсюду и нигде, где-то за краем белого плена. Льется тихим успокаивающим ручейком. Вьется путеводной нитью. Лежит хлебными крошками на незнакомой тропинке. «Иди за мной!» Слышится мне в древнем, как сама жизнь мотиве. Не помню, когда я могла уснуть, но это точно не наяву. Как я ждала этих пушистых предвестников встречи со знакомой-незнакомкой, той, о чьем имени могу только догадываться. И я иду за песней, не чувствуя своего тела. Я бесплотная невесома. Груз проблем, ответственности и талика страха падают с плеч. Снежные бабочки расступаются. Открывается вид на тихое лесное озеро, покрытое тонким льдом. Идеально круглое, как будто циркулем чертили. Русая девушка в белом платье с длинными косами сидит на большом пне и машет мне рукой. «Здравствуй», — говорю я. «Здравствуй», — отвечает она. «Где ты так долго пропадала? У меня столько новостей!» «Расскажи». Слова сами складываются. Снежинки тают на моих волосах. Я тороплюсь, говорю все быстрее. Последнее событие совсем без пауз. Стараюсь выкинуть его из себя, связать слова в веревочку и вытянуть, как фокусник из шляпы. «Освободиться». Снежинки превращаются в дождь. Девушка охает. «Сколько в тебе гневного жара! Сколько искр страха! Скажи, что напугало тебя так сильно, сильнее всего на свете!» «Я больше не боюсь. Во мне половина воительницы», отмахиваюсь я. «И высоты больше не боюсь. И силу в ход пускать тоже». «Не ври себе!» Косы взлетают и падают, словно хлысты. И я замолкаю. В этих трех словах такая укоризна и призыв к действию, что я не могу противиться. Стою перед ней, словно ученик у доски, вспоминающий теорему. Пытаюсь в калейдоскопе чувств найти страх. Боюсь, что подвела подругу. Самое очевидное, на поверхности. Поставьте мне пять. Это не страх. Неудобное чувство, лишившее тебя комфорта, не более. Как нельзя удержать ветер, так нельзя было удержать кота. Подруга не ведала всех последствий, взваливая на тебя ответственность. Отпусти. Неверно. думай еще нерадивая ученица. Я подняла голову вверх. Где должно быть небо, лишь белая пелена. Становится теплее, снежинки тают быстрее, капли висят на ресницах, застилают глаза. Ты горишь изнутри. Возьми из своего костра полено и потуши. Какое ты возьмешь сейчас? Тихо спросила она. Слишком сложно. Много поленьев в огромном костре, горящем ярче костров Бельтайна. Выдергиваю самое ближнее. Не справлюсь с работой. Что ждет меня дальше? Разверни этот страх. «Сними с полена кору слой за слоем. Обнажи суть». «Оно горит», — напомнила я. «Да, будет неприятно. А сейчас нам пора расставаться». «Подожди, как тебя зовут?» Она исчезла, не ответив. Снежная пелена будто схлопнулась передо мной, а я очнулась от боли в припаркованной у дома Ка машине. На улице ночь, исчадя впился мне в палец, супчик свил гнездо из моих же волос. Что-то пища сидит на макушке». В завязанном пакете на заднем сиденье бурчит голова Кощея. и «Ягуся, у тебя у совсем крыша поехала!» Столикой жалости спросил кот, перестав жевать мою плоть. «Наверное. Может, хватит мне раны наносить? Ты мне кожу прокусил». «Так завязывай играть в спящую красавицу! Уже не в первый раз! То с Горынычем на свиданку бегаешь, то с кем в этот раз?» С той девушкой с бабочками. Полень ей с костра тянула Кот многозначительно прищурился. В его желтых глазищах бегущей строкой читалось все, что он думает о моих странностях. Мы немного посидели, пока я стряхивала с себя остатки сна. Снова уходим в лукоморье, но ненадолго. Придется набегами быть то там, то тут, иначе меня начнут разыскивать с собаками. Родители беспокоятся. Я слышала в мамином голосе нотки приближающейся бури. Она вот-вот произнесет коронную фразу «Мы приедем». Я тоже соскучилась, но сейчас совсем не до визитов. Телефон пиликнул, оповещая о сообщении от ООО «Лукоморье». «Я Нина. Голову Кощея уничтожьте в течение недели. Это не по правилам». У меня непроизвольно отвисла челюсть. Давно от корпорации не приходили вести. Я уж думала, что номер мой забыли, а падишь ты? Уничтожьте. Вот так просто, как прихлопнуть таракана тапком. Бесконтрольный гнев из глубин моей сущности я едва удержала, до боли вцепившись в руль, но ударной волной все же снесло ближайшую урну. Мусор разлетелся во все стороны, грязный и мятый, как мои мысли. Вдох-выдох, вдох-выдох. Держи баланс, рыжуля. Ягуся, что такое? Яга, где враги? Тихон проявился на заднем сидении когда он только все успевает. Начальники подбивают на преступление, показал им текст. Компаньон зашипел, шерсть на загривке вздыбилась. Летописец тихонько оправдывался, мол, это его работа, с него спрашивают. Он не может все скрывать. А я смотрела, как усилившийся ночной ветер нёс обёртки и смятые банки по пустынной улице, загоняя их под припаркованные автомобили. И совсем не сердилась на маленького шпиона. Он не виноват. Выйти на главарей корпорации, разворошить этот гадюшник и разогнать их к чёртовой матери. Достанет да ли у меня на это сил, если я ими почти не владею? Многие знания, что оказались во мне против воли, не имеют чёткой структуры. Я опасаюсь с ними контактировать. Боюсь замараться или ещё хуже, потеряться в них замораться. Как будто я до сих пор невинна. Как будто это не я разила молниями и превращала живых существ в пепел. Как будто не я этим наслаждалась. Она права, моя загадочная гостья. Я вру себе. Погрязла во лжи. Прячу голову в песок вместо того, чтобы упорядочить хаос, возглавить его и отправиться в крестовый поход. Отомстить, как и обещала. Нужно подружиться с темнотой. Научиться говорить «фас» и «к ноге». Так уж получилось, что я знаю, кто мне поможет в этом и не стану гнать темноту с порога, когда он придет. Прорвемся, ребятки, что-нибудь придумаем. Нам даже время дали. Подхватила приговоренного Кощея, сумку с вещами для Насти. Найдется же в конце концов. И мы отправились в гости. Подарок я действительно передарила назад. Оказалось не так неловко, как с коробкой ненужных конфет. Ну, заходите, коль пришли. Не слишком любезно встретил на сказ и отодвинулся, давая пройти. В квартире пахло женскими духами, но владелицы аромата не наблюдалось. Видимо, гостья уже ушла, а нас не ждали. Тохи с кошкой тоже не видно. Извини, что нарушили твой покой, свалившись как снег на голову, затараторила я, пытаясь скрыть смущение. Одно дело за помощью внезапно явиться, другое помешать свиданию. Я не могу держать у себя голову и взять с собой тоже не могу. Планируем навестить Косые ложки и посмотреть, что там с Затей и Кощей. Морок учует прежнего хозяина, поэтому мне нужно укрытие для старины Костлявого. Пакет в руках замычал возражение. Рыжуля, для тебя что угодно. Сменил гнев на милость трехрогий, забирая живой груз. На диете сидеть сложно, я с вами пойду, отвлекусь, может, пар выпущу. Никогда с Горынычами не дрался. У тебя были гости? Еще раз извини за вторжение. Кивнула я на два пустых бокала на столе. Были, да сплыли, равнодушно пожал плечами бес, вынимая пленника из пакета. «Пойдем, головешка, я тебе жизнь покажу!» Он устроил Кощея у себя в комнате, прямо на разобранной кровати, слегка прикрытой тем пушистым пледом леопардовой расцветки. «Хоть рисуй натюрморт, голова на шкуре!» И включил телевизор. «В это за колдунство!» – сощурился от яркого света Кощей. «Кино смотреть будешь, чтоб не скучал без нас!» – хохотнул Казимир и вытолкал нас из комнаты. На экране мелькали японские титры. «Марафон Годзиллы!» – пояснил без «Больше тридцати фильмов. Хватит надолго». Трёхрогий осмотрел комнату, постучал по аквариуму, что-то сказал Клаве и, наконец, закрыл дверь. «Там же вода!» – начала была я. «Это если он ноги отрастит без нас или зубы, чтобы что-то наколдовать. Не нервничай, рыжуля, ты и так что-то на взводе. Вон, чёрные сполохи так и кружат вокруг тебя». «Это из-за начальства», – вздохнула я и рассказала про сообщение. Казимир поскрёб подбородок. «Время есть, подумаем». «Пока что не будем волновать Тоху и Бастет, ладно? Боюсь, как бы их не зацепило, если что-то случится», — предупредила я друзей. «А меня, значит, под удар подставлять можно», — развеселился бес. «Ты себя увидел? Сколько ресурсов корпорации нужно спустить, чтобы тебя упронело?» — фыркнул компаньон и сменил тему. «А к тебе точно никто не проникнет. Ведьмочки всякие любопытные, например». «Я регулярно обновляю магическую защиту». «Ты тратишь деньги на магическую защиту?» – удивилась я. «Извините, мне сложно представить, что Казу нужна какая-то защита. Скорее, всем остальным неплохо бы иметь сертификат на услуги магического охранного агентства, на случай, если он по душу явится». «Да вы хоть в курсе, сколько на мою голову сыплется проклятий?» Мы не нашли, что ответить. Думаю, стоит заказать каталог с товарами магического рынка. Я как-то размышляла о подобных практиках, но в книгах у себя не нашла. Не по моему профилю души провожать, дарить клубочки Иванам-дуракам, которых еще не встречала, да молниями угощать недругов. Вот моя работа». «То-то же рыжуля!» — хмыкнул бес. «Ладно, сейчас накину что-нибудь и пойдем. Пернатый там боевую блондинку ищет. Может, уже нашел?» Кас на минуту скрылся в другой комнате. Вышел в просторной льняной рубахе под поясанной веревкой, свободных красных в полоску штанах и кожаных сапогах. Где он только взял вещи такого размера? Бес накинул не только одежду, новую личину. Я сразу не поняла. У меня встроенный фильтр давным-давно включился. Небольшие помехи в изображении заставили присмотреться. Старую маску Каза я едва помнила. Лет шестьдесят, невысокие, глаза синие, яркие, небольшая аккуратная бородка с проседью, седые волосы. Сейчас перед нами стоял великан в самом расцвете сил, с внешностью героя любовного романа. Короткие черные волосы, синие глаза, квадратная челюсть, губы, при взгляде на которые всплывает определение «порочные» а мышцы не удалось прикрыть даже просторной одеждой. «Ты на конкурс, мистер Вселенная, собрался?» выдавила я из себя, пытаясь не пялиться очень уж откровенно. «Или к писательнице какой, в качестве муза?» «Женщина, ты чем-то недовольна?» сверкнула улыбкой из рекламы зубной пасты трехрогий. «Да нет, нормально, только мы внимание привлекать будем». «Сказала мне баба Яга в джинсах». Казимир уложил свои трофейные доспехи в сумки, подхватил меч, и мы открыли дверь в лукоморье. Тонкий серпик месяца висел на небе в окружении мириадов крошечных стразиков звезд. Волны с тихим плеском накатывали на пустынный берег. Крона дуба черной тучей раскинулась наполовину небосклона. С каждым разом чувствую себя как дома, временами даже лучше, чем дома. Изольда на месте, на крыльце кошка, слилась с окружением. Мы обменялись приветствиями. Первым делом обсудили ситуацию с изумрудом. Вернее, я и Баст обсудили, мужская половина отмолчалась. Бальтазар мне еще дома успел высказать свои мысли об умственных способностях Изи. За надменность получил щелчок по уху, чтобы нос не задирал, кот ученый, а Каза этот поворот событий вообще не интересовал. «Все к лучшему», – резюмировала Бастет, задумчиво глядя на горизонт. «А где пернатый?» – кошка удостоила Казимира тяжелым взглядом. «Твой подмастерье в поисках смысла жизни». Улетел на казенной метле в море, прихватив пару горстей блестящих украшений. К слову о блестяшках. Ты кого собрался покорять своим внешним видом? Я впервые видела у Бастетт язвительно-саркастичную усмешку. Вон оно как. Новая личина Каза даже ее проняла. Он не ответил. Пристроился на крыльце. Доски жалобно заскрипели под огромным весом. Сказал, что и спать намерен снаружи, чтобы не стеснять. Ну, это его дело. Мне в любом случае перешагивать придется, что в доме он, что на крыльце. «Да бегать за женщинами, не пойму», добавил Касс, закидывая копыта. Тьфу ты, сапоги на перила. Не все же уродились Казановыми. Ледяным тоном отрезала баст «И прекрати над ним шутить. У парня тонко чувствующая натура. Надеюсь, он все-таки встретит Селину, а то сам не свой. Покоя никакого нет, одни страдания». «Ладно, ладно, пусть курлыкает там», притворно сдался Бес. «Есть новости о Насте», сменила я тему. «Пока не видели. Зато Кощей распахнул ворота косых ложек. Вы опоздали на торжественное открытие. Там не протолкнуться. Наши знакомые три богатыря уже отметились, кстати». «Это прям порадовало. Хотела с ними повидаться. Вот и гора пришла к Магомету». «А где трофейная деталь Кощея?» – поинтересовалась кошка. «Наш мастер решил его с ума свести зомбоящиком и просмотром годилы хихикнул Бальтазар. «Всегда болел за ящера», – внезапно разоткровенничался Казимир и битый час рассказывал нам о старых фильмах. Я воспользовалась передышкой, пытаясь упорядочить мысли и совладать с эмоциями. Сосредоточиться мешало раздражающе-зудящая татуировка. Хорошая вещь ступа. Тихая, быстрая, вместительная. Мы зависли на приличном расстоянии от той скалы, где встретили Селину. Подсматривать нехорошо, и я неправильно поступила, но уж очень волновалась за друга. Мы ее едва знаем. А ну, как уволочет парня на дно морское? Или вовсе другая приплывет, не такая пугливая? Тоха сидел неподвижно, высматривая в море свою зазнобу, и совершенно не мог нас заметить. Тонкая желтая дорожка от молодого месяца на черной рябе воды, плеск волн волна скалу. «Смотри!» – шепнул кот мне в ухо. «Там, в лунном свете!» И правда кто-то плыл. Гребень появлялся из воды и пропадал снова. Вода стекала с него каплями расплавленного золота. Русалка вынырнула в нескольких метрах от скалы. Белые волосы облепили голову и тонкий стан, и кожа белая-белая переливается, будто посыпана блестками. Я не уверена, что это она. Может, одна из сестер? В тот момент, когда морской царь со своими дочерьми пожаловал на зов богатырей, мне было не до разглядывания русалок. Она заметила человека и замерла. Тоха сидел, не шелохнувшись, наверное, даже не дышал. «Я ничего не слышу», – пожаловалась я. «Он говорит, привет, ты, наверное, меня не помнишь, мы виделись однажды у берега», – прислушался Бальтазар. «Нервничает наш друг, запинается, значит, все-таки Селина». Русалка ответила что-то певучим голосом, ловко забралась на скалу с помощью рук и хвоста, села чуть поодаль от Тохи. Он подвинул в ее сторону шкатулку, она приняла. «Полетели отсюда, дальше смотреть точно нельзя». «Не волнуйсяу», – Его Горыныч не убил, русалка и подавно не справится. Мы медленно летели назад. Я все оглядывалась, тревожась за безопасность Тохи. Селина опасна, за прекрасным лицом спрятана хищница, а он влюблен по уши и может не заметить. Но, вопреки моим мыслям, две фигурки на скале занимали все те же позиции. «Ты нагнетаешь, я гуся! Мне помнится, она нас одарила сокровищами, а мне еще и рыбу принесла. Хорошая девушка! Посмотрим!» «Любить значит давать кому-то возможность уничтожить тебя, но верить, что он ею не воспользуется». Так говорят.